Геда протер глаза и взглянул на свою аппаратуру. Она была цела. «Я не ранен, господин капитан первого ранга. Меня снова оглушило. А аппаратура цела». Командир кивнул. «Хорошо. Взгляните, что случилось с сигнальщиками правого борта. Они не отвечают». С этими словами командир снова удалился в боевую рубку, а Геда поспешил на правый борт, где находилась сигнальная вахта. В багровом зареве осветительных снарядов Геда увидел, что вся аппаратура правого борта уничтожена, а сигнальщики убиты. Как змеи велись на ветру разорванные кабели среди непознаваемых останков человеческих тел и скрученных металлических конструкций. Вернувшись бегом на свой пост, Геда немедленно доложил по телефону. Носовой сигнальный пост правого борта полностью уничтожен, погибли все. Примерно в 19.25 Геда почувствовал, как в линкор попала еще одна торпеда, которая практически остановила корабль. Затем снаряд среднего калибра, выпущенный одним из английских крейсеров, которые находились теперь из севера и с юга от Шарнхорста, попал в носовую часть линкора. Осколки этого снаряда уничтожили оптическую и телефонную аппаратуру Гедда. Сам он не получил ни царапины. Пока Гедда определял повреждения, из боевой рубки прибежал какой-то старшина, посланный командиром. Командир хочет знать, что здесь произошло?» — закричал старшина. «Почему ты не отвечаешь?» «Все разбито», — сказал Гедда, показывая на исковерканные остатки своей аппаратуры. Старшина исчез в боевой рубке, но тут же появился снова. «Командир приказал тебе перейти в боевую рубку. Старик говорит, что находиться на твоем посту уже не имеет никакого смысла». Оставив свой разбитый пост, Гедда протиснулся в боевую рубку. Сюда фактически без перерыва стекались рапорты со всех боевых постов линкора. В свете орудийных вспышек башни главного калибра «Б», которые на мгновение освещали тусклую темноту боевой рубки, глав старшина увидел высокую фигуру старшего офицера капитана второго ранга Доминика, что-то докладывавшего... Командиру. Геде узнал также массивную широкоплечью фигуру контр-адмирала Бея, прислонившегося к переборке правого борта. Узкие смотровые щели боевой рубки были закрыты броневыми крышками, и наблюдение велось через три перископа, оснащенные превосходной оптикой фирмы «Бремен Атлас». В темноте Геде услышал голос старшего инженера-механика, докладывавшего командиру по системе внутри корабельной связи о выходе из строя третьей машины из-за аварии в системе подачи пара. Инженер надеялся устранить повреждение минут за двадцать, возможно, за полчаса. И действительно, через 20 минут из машины доложили Корабли может идти снова со скоростью 20 узлов». Прекрасная машина!» — ответил командир. «Благодарим вас за отличную работу!» Командир сделал знак рукой вахтенному офицеру. Зазвенел машинный телеграф. И Шарнхорст, который стоял почти без движения, рванулся вперед. Контр-адмирал Бей подошел к командиру, и старшина Гердя видел, как адмирал, командир и старпом обменялись несколькими взглядами. Наконец адмирал сделал жест рукой в сторону правого борта. «Поворачивайте на север, Генса. Возможно, нам удастся выбраться из этого ада именно в северном направлении. Было примерно 19.20, когда адмирал отдал этот приказ командиру, набиравшего скорость корабля». Шарнхорст стал поворачивать с западного курса к северу, когда Гед увидел, что